Глава 6 Дина с каким-то мстительным удовольствием наблюдала за тем, как менялось выражение лица Демьяна Ростоцкого от слов врача. Сначала на нем отразилось непонимание, затем почти шок, а после его исказила нескрываемая ярость. Услышанное явно стало для него новостью. Он еще не успел узнать об интересном положении так называемой супруги. «Ишь, как его перекосило!» – подумала Дина. «Так ему и надо!» не только же мне нервы трепать». «Могу вас поздравить», все еще не понимая сути происходящего, но уже, похоже, начиная чувствовать себя неловко, продолжила доктор. «Беременность развивается нормально, но ваши обмороки, Дина Емельевна, меня все-таки настораживают. Настоятельно рекомендую вам обследование и, разумеется, полный покой», — подчеркнула она. «Сейчас практически все врачи в мире солидарны со мной. Очень многие болезни и недомогания от стресса». «Даже простужаются чем-то расстроенные люди куда чаще, чем те, кто пребывает в хорошем настроении». «Вы правы», — кивнула Дина, — «и не собираюсь с вами спорить. А про обследование я обязательно подумаю». «Вот-вот подумайте. И насчет того, чтобы встать у нас на учет по беременности тоже. Очень важно, чтобы все проходило под наблюдением опытных медиков. Что ж, оставлю вас пока одних. И не ссорьтесь. Помните о том, что сейчас вы, Дина Емельевна, рискуете не только собственным здоровьем». Ещё одна неловкая улыбка, и их с Ростоцким снова оставили наедине. Он не спешил нападать. Пытливо вглядывался в лицо Дины, будто хотел прочитать на нём какие-то ответы. Она же представила, что играет в мафию, и ни в коем случае не должна показать, кто она — мирный житель или мафиози. — А ты та ещё штучка! — почти с восхищением произнёс владелец модного дома. — И себя решила обеспечить, и ребёнка своего заодно. Умно. — Думайте, что хотите устало ответила Дина. «Вы мне не верите, я вам тоже. Потому мне нужна консультация знающего человека. А у вас наверняка тоже юристы на примете имеются. Поговорите с ними. Это вы крупно накосячили, заключив брак с кем-то, кого даже не видели. А вдруг я бы за эти полтора года пол поменяла? Ты планировала сменить пол?» С недоверчивым ужасом уставился на нее собеседник. Даже смешно стало. Дина фыркнула и мотнула головой. «Вот уж чем не страдаю. Значит, ты еще и шутница». Ничего-ничего, мы еще посмотрим, кто будет смеяться последним. А вы с угрозами поаккуратнее? Я ведь могу диктофон украдкой включить. И слышали ведь врача? Мне сейчас нельзя волноваться». «И кто же будущий счастливый папаша?» — прищурился Ростоцкий. «Не ваше дело», — буркнул Дина, отворачиваясь от него с поистине королевским величием. По крайней мере, хотелось думать, что со стороны это выглядело именно так. Лучше ему не знать, что от этого их разговора у нее подрагивают пальцы, и она с трудом удерживается от того, чтобы не начать кусать сухие потрескавшиеся губы. «Стерва! Павлин самовлюбленный! Сколько ты хочешь! Так уверены, что можете купить все и всех? И да, пока напомнили. Скажите, сколько вы заплатили за мое пребывание в клинике? Я верну!» Дина едва не вскрикнула, когда и на плечи опустились твердые ладони. Стоящий за спиной Демьян наклонился к ней, оказавшись так близко, что она почувствовала горьковатый запах его парфюма. Почти касаясь губами ее уха, он негромко проговорил. «Значит, гордая, да? И где же была твоя гордость полтора года назад? Молчишь? Думаешь, я поведусь на твои уловки? Я знаю репутацию здешних врачей, а иначе подумал бы, что ты решила для пущего эффекта разыграть из себя беременную». По коже пробежали ледяные мурашки. Как будто холодной водой брызнули на шею. Вот ведь сглупила Никогда, ни при каких обстоятельствах не следует поворачиваться спиной к врагу. «Вы, кажется, забыли, что это вы сами меня нашли», — хотела и сказать Дине. «Я вас не искал и ничего не требовала». Но она молчала, потому что, как никогда ясно понимала, все аргументы сейчас окажутся бессильны. Он попросту не услышит ее. В его глазах она лживая аферистка и не более. Что ж, сам не захотел по-хорошему, не пожелал, пусть даже на мгновение, поверить ей и войти в ее положение. Значит, будет по-плохому. «Я дам тебе время подумать» добавил Демьян Ростоцкий. «До конца недели. Хватит тебе этого времени, чтобы пообщаться с юристом?» «Да», — коротко ответила Дина. Она знала, через кого можно найти специалиста по законам и беззакониям. Следовало бы раньше узнать о рисках, с которыми сталкивается человек, потерявший паспорт. Но целых полтора года ничего не происходило. Она получила новый документ, а про старый почти забыла в полной уверенности, что тот стал недействительным. «Тогда до встречи». Ростоцкий разжал пальцы и почти беззвучно вышел за дверь. Почувствовав, что за ее спиной больше никто не стоит, Дина выдохнула. И снова ее заполнила бескрайне похожей на вышедшую из берегов реку злость на этого человека, который одним своим присутствием ломал все ее границы и стены. Она положила ладонь себе на плечо, туда, где несколько мгновений назад лежала рука Демьяна. Он оказался первым мужчиной, который дотронулся до нее после Богдана. И все чувствовалось совершенно иначе. Художник прикасался к ней, целовал, занимался любовью трепетно, нежно, и ощущения были такими же. Иногда даже хотелось, чтобы это происходило немного сильнее. Но попросить о таком Дина не решалось, в уверенности, что возлюбленный бы ее не понял или даже обиделся бы. Он ведь тонкая художественная натура, чувствительная душа. А Ростоцкий? Сложно, конечно, судить лишь по одному моменту, да и женщину он в ней, судя по всему, не видел, попросту не желая того но от чего то не было ни малейших сомнений, что и к тем, кто оказывается в его постели, этот мужчина прикасается так же, уверенно, властно, даже немного жестко. Его любовницам это наверняка нравится. «И совершенно это не мое дело», — отдернула себя Дина. Нашла, о чем думать вообще. «Интересно, а меня тут накормят, или лучше поспешить домой, пока не выставили счет еще и за завтрак? Вспомнить бы еще, где находится эта клиника». Похоже, опять придется звонить Зайке. Я с ней не расплачусь». запоздало подумалась вдруг, что она не поблагодарила Демьяна за то, что он не оставил ее валяться в отключке в общежитие, а привез сюда. И не просто в первую попавшуюся клинику, а в частную, престижную, дорогую. Выходит, он все-таки способен на человечные поступки. Даже стыдно стало за то, что не сказала простого спасибо. Дина тут же уверила себя, что дело вовсе не в Ростоцком. Просто ей не нравится чувствовать себя неблагодарной. Вот и все. Родители всегда учили ее быть вежливой и воспитанной, но никто не научил и не сказал, как быть, когда жизнь за один день переворачивается с ног на голову, разом меняя все планы на ближайшее отдаленное будущее. А ведь ему пришлось взять ее на руки, чтобы дотащить до машины бесчувственное тело. Ох, лучше этого даже не представлять. Иногда чересчур богатая фантазия не друг, а вредитель. Завтрак ей принесли прямо в палату. Даже напомнить о себе и просить не пришлось. Молоденькая медсестра поставила на столик под нос, подарила Дине открытую улыбку и прощебетала что-то о том, что пациентке повезло с мужем. «Он у вас просто красавец!» «Да», — согласилась с очевидным Дина. «Красавец! Вот только нельзя гарантировать, что тот не может по совместительству оказаться чудовищем».